Этничник. Шаг и я на эскалаторе. Движение медленное, чувствую, что за мной выстраивается цепочка таких же, как я, желающих быть наверху. Посмотрел налево. Параллельный эскалатор. Девушка лет двадцати трех. Перед ней два пожилых человека молчат и смотрят только под ноги, одеты очень бедно. У девушки в руках прозрачная коробка с тортом. Она рассматривает его через прозрачную оболочку короба. Прямо за плечом девушки — пограничная фуражка. А вот теперь вижу и его, молодой офицер. Фуражку задвигает на затылок. Открывает светло-русый чуб. Лицо загорелое. По всему видно, что молодой человек очень устал. Мелькание лиц на эскалаторе, наверное, его утомило. И он все время закрывает глаза. Офицер-пограничник делает глубокий вдох и замирает. Открывает глаза, смотрит на коробку с тортом, делая четверть шага по ступеньке эскалатора вперед и, почти упираясь в плечо девушки, рассматривая через прозрачную оболочку торт. Его не занимает близость женского тела, и он, видимо, не чувствует запаха ее, а вот аромат свежего торта занимает его все больше. Он опускает голову еще чуть ниже и делает вдох за вдохом, закрывает глаза, вдыхает. Эскалатор выносит нас в фойе. Девушка подбегает к ожидающей ее пожилой женщине. Пограничник проходит мимо и выходит на улицу. В руках у него дорожная сумка, пыльная, совсем не новая. Офицер оглядывается по сторонам, вот, видит меня. Поймал мой взгляд, подходит, спрашивает, где Нева, я показываю, куда идти. Он стоит молча, потом отходит, я смотрю ему вслед. Он подходит к ларьку с горячей кукурузой, видно, что просит два початка, считает деньги, с сожалением берет один. Решительно идет ко мне, смотрит прямо в глаза и просит немного денег. Я тоже смотрю ему в глаза. Вынимаю кошелек, там полторы тысячи, тысячу протягиваю ему. Офицер опустил глаза. Не торопится брать деньги. Стоим, молчим. Он протягивает руку и осторожно берет у меня купюру. Опускает голову. Молчит стоит рядом. Почесал под лопаткой. Потом я повернулся к нему спиной, чтобы ему легче было оставить эти деньги у себя, и пошёл. Было это больше года назад, а вот забыть не могу.